Глава шестая. Я мерила шагами гостиную, пытаясь мыслить разумно и трезво, как взрослый человек. Пусть тело у меня переживало второй подростковый период, у меня есть голова на плечах. Глупо завидовать Даяне, которой достанется ужин. На минутку мы с Адамом тоже только что ужинали вместе, пусть и без красивых льняных скатертей и услужливого официанта. Или что там еще есть в дорогих ресторанах? Ради меня Адам пошел на отвратительную сделку с вампиром, а то, что она отвратительная, сомнений не вызывало. Неизвестно, как он выкачал кровь, но это наверняка было неприятно, иначе Адам бы не отводил глаза. Лучше бы Адам проводил больше времени с Даяной, я лишь постоянно подвергаю его опасности. Да и откуда мне знать, какое чувство им движет?» Адам слишком ответственный, он ведь был лидером боевой пятерки, он наверняка считал себя обязанным помогать мне, раз уж ему достался мой свиток. Застанав, я упала в кресло. Сегодня я, как никогда остро, чувствовала свое одиночество. Адам ушел к даяне, Мейсон, судя по всему, тоже отправился на свидание. Я проходила мимо ванной комнаты и видела, как он крутился перед зеркалом, придирчиво рассматривая собственное отражение. Мейсон спустился вниз только через сорок минут. Он оделся тщательнее обычного и надушился на редкость сладкими духами. Малыш даже расчихался. Перед уходом и Мейсон и Адам наложили на дом несколько заклинаний, убедив меня, что мне ничего не грозит. Грозило мне исключительно одиночество. Когда в дверь вдруг постучали, я здорово напряглась. Почему-то перед глазами возникла мрачная махина цитадели, как будто в гости заявилось само здание. Но все оказалось куда прозаичнее. Дверь скрипнула и сама впустила Кельвина, фуражку и мундир которого покрывали капельки дождя. «Кельвин!» — воскликнула я. «Как же я рада, что ты пришел!» Кельвин тут же залился краской. «Это очень кстати, потому что один я не справлюсь. Точнее, справлюсь, но на это уйдет не меньше суток, а Адам попросил побыстрее». «О чем ты?» — не поняла я. Кельвин снял мундир и, подняв незамеченный мной чемоданчик, похлопал его по распухшему боку. «Тут данные из архивов», — светясь от гордости заявил он. «Только я слегка перестарался. Так что здесь не только артефакторные лавки, но и все остальные. Нужно перебрать бумаги и составить список». Опешив, я ошарашенно посмотрела на Кельвина и с подозрением спросила. «Подожди, а как ты это провернул?» Кельвин залился краской и смущенно кашлянул. «Я уже говорил, что слегка улучшил свой полицейский жезл. Там есть заклинание копирования. На утренних планерках всегда столько информации, а я потом вечно забываю свое задание. Я с уважением посмотрела на полицейский жезл, гадая, сколько же еще улучшений сделал Кельвин. Тогда за работу. Я сделала приглашающий жест и первым делом направилась на кухню». Уверена, Кельвин не откажется от позднего ужина. Спустя несколько часов работы, я со вздохом потянулась и неожиданно для самой себя зевнула. Адам и Мейсон наверняка проводят вечер приятнее, чем мы с Кельвином. С другой стороны, я и так почти не помогаю, в списке это самая малость. «Кстати, я вдруг повернулась к Кельвину. Агентству требуется новый детектив». «Ты случайно не знаешь, кого могла бы заинтересовать такая вакансия? Бывший полицейский нам подошел бы идеально!» «Я!» — воскликнул Кельвин и выронил ворох листов. «Я справлюсь!» Я хмыкнув, пожалуй, плечами. Адам наверняка имел в виду кого-то постарше, но вряд ли он будет возражать. Кельвин не раз выручал нас. А еще он умел хранить секреты. Чем меньше людей знает про малыша, тем лучше». «Ну так что?» — волнуясь, спросил Кельвин. «Вы меня возьмете?» «Последнее слово за Адамом, но мне кажется, он не будет против. Зайдешь к нам утром? Завтра у нас новое дело, но еще три ждут своей очереди». «Конечно!» — с энтузиазмом воскликнул Кельвин. «Мы почти закончили. Подашь мне вон ту папку». Новость взбодрила Кельвина, а вот я почти засыпала. Передав ему бумаги, я сама не заметила, как свернулась клубком в кресле и задремала. Меня разбудил резкий звук. Я приподнялась в кресле, и на пол упало одеяло. Казалось, я проспала всего несколько минут, но гостиная утопала в темноте. Лишь догорающие угли в камине слегка освещали пространство. Кельвин уже ушел, не став меня будить. А на краю стола лежала стопка листов. Меня кольнула совесть. С возвращением тела я окончательно превратилась в нахлебницу. Всю работу за меня делал кто-то другой, но не я. Даже со списками пришлось возиться к Эльвину. Адам точно должен взять его на работу, хотя бы за все, что он для нас сделал. Еще раз потянувшись, я бросила взгляд на часы. Время перевалило за полночь, но ни Адам, ни Мейсон, судя по всему, пока не вернулись. Они вряд ли оставили бы меня спать в гостиной. «По крайней мере, последний». Малыш возмущенно застрекотал, быстро хлопая крыльями, и я шарахнулась. В полумраке я его не заметила. Он пристроился на краю стола. «Что ж, теперь я лучше понимаю Кельвина». Малыш смотрел куда-то в сторону, и я подумала, что он снова проголодался. «Сейчас покормлю тебя и пойдем спать». Я наклонилась, чтобы поднять одеяло с пола, как вдруг звук повторился. Меня окатило холодом а вдоль спины пробежали мурашки. Я вдруг поняла, что стучали не в дверь, а в окно. Я до последнего надеялась, что мне послышалось, но стук и не думал стихать. Когда за окном промелькнул мужской силуэт, я отшатнулась, а малыш встревоженно зарычал. Завидев меня, мужчина радостно помахал рукой. Мы с малышом озадаченно переглянулись. «Не похоже, что нас навестил кто-то из цитадели», Дурашливый жест вряд ли входит в протокол. Но тогда кто он? Неужели новый клиент? Теперь, когда меня заметили, было поздно делать вид, что никого нет дома. Вдобавок я подозревала, что мужчина, не поленившийся постучать в окно, вряд ли быстро откажется от своей затеи. Ну вот, он снова мне помахал. Тень в окне вдруг исчезла, зато на крыльце раздались шаги. Я занервничала, гадая, что бы мне предложил сделать Адам. Наверняка велел бы закрыться и ни в коем случае не выходить. Малыш занял свою позицию на шкафу, и я все же решилась. Подойдя ближе, слегка приоткрыла дверь и сказала. «Мы закрыты». Из щели хлынул холодный воздух, и я поежилась, запоздала, сообразив, что стоило накинуть пальто. «А где детектив Блейк?» – спросил мужчина. «Лицо в полумраке не разглядеть» но то, что он угрожающе высок, было понятно сразу. Духом я определенно чувствовала себя увереннее в общении с подозрительными незнакомцами. «Он еще не вернулся с расследования», уклончиво отозвалась я и поспешно прикусила язык. «Ну вот, я же выдала, что одна дома. Эх, вернись ко мне, магия, было бы спокойнее. Без нее я не сильнее цыпленка». «Очень жаль», вздохнул незнакомец. Я надеялся застать его дома. Я не новый клиент, я его друг, Дамиан. Дамиан, брат Даяны, я еще шире отворила дверь и убедилась, что его лицо кажется мне знакомым. Они с сестрой похожи, хотя черты лица Дамиана были резкие, а волосы скорее каштановые, чем белокурые. «Адам ждал вас, но не знал, когда вы точно прибудете», сообщила я, не спеша открывать дверь. «Да». Я надеялся остановиться у сестры, но ее нет дома. Вот уж не думал, что это станет проблемой в такой поздний час. Его губы неодобрительно поджались. Вот теперь я окончательно убедилась, что передо мной Дамиан. И даже знала, где и с кем именно пропадала его сестра. Обернувшись, я махнула малышу, жестом веля ему спрятаться, и распахнула дверь. «Вы можете подождать Адама здесь». «Отлично» воскликнул Дамиан, входя внутрь. «У меня есть еще один друг в городе, но я терпеть не могу останавливаться в его мрачном особняке, в вампирских подземельях и то больше уюта. Это он случайно не про Мейсона? Я бы не удивилась. Чаю?» – предложила я, когда мы переместились в гостиную. «Не откажусь», – тряхнул головой Дамиан. При ближайшем рассмотрении оказалось, что его волосы обладают едва заметным рыжим отливом, а вот глаза, точь-в-точь, точь, как у Даяны, ярко зеленые Подбросив дров в камин, я отправилась на кухню. Внезапная мысль заставила меня остановиться, а ведь Дамиан, кажется, не понял, что перед ним не вполне человек. С другой стороны, повода считать иначе у него не было. Я выглядела, как обычная женщина». Быстрый взгляд в зеркало доказал, что мои волосы с одной стороны примялись, а с другой стояли дыбом, как и положено, когда ты уснул в кресле. Пока Дамиан ужинал, я смотрела в камин, гадая, чем сейчас занимается Адам. «А вы сотрудница агентства?» — спросил Дамиан, утолив голод. «Да», — кивнула я, — «мы с Адамом вместе расследуем дела. А еще я принимаю клиентов в его отсутствие, живу здесь же». Дамиан размешал сахар в чашке и поднял на меня обеспокоенный взгляд. «Не уверен, что он посвятил тебя в подробности своего прошлого, но как он?» В его голосе звучало нешуточное беспокойство, и меня так и подмывало спросить, что же именно случилось. Возможно, Дамиан сболтнул бы что-то прежде, чем понял, что я ничего не знаю. Я мысленно устыдилась. После всего, что Адам для меня делал, я не имела права с ним так поступать». «Даже если он никогда не поделится со мной своим прошлым, я это приму. Собственно, с чего мне считать иначе?» «По-разному», — уклончиво отозвалась я, вновь почувствовав укол вины. «Адаму бы остановиться после увольнения, заняться собой, но вместо этого он бесконечно решал мои проблемы. После этого Дамиан принялся рассказывать о своей дороге до Стокахма, словно мы негласно договорились не говорить о чем-то важном». Спустя полчаса входная дверь наконец ожила, и послышался шум. Едва Адам вошел в гостиную, как Дамиан встал с места и метнул в мою сторону быстрый взгляд. «Дамиан?» — бровь Адама взлетела вверх. «Привет, дружище!» — без тени улыбки ответил Дамиан. «Я рад тебя видеть. Но прежде есть дело поважнее. Ты в курсе, что твоя сотрудница не совсем человек?» Я отчетливо чувствую ее связь, — с миром Сурил Рома. «Ах, вот как!» — от возмущения я едва не свалилась с кресла, а притворялся таким милым...